Человек за стойкой администратора молча кивнул Амиру. Они спустились вниз и оказались в винном погребе со сводчатым потолком, в самом темном углу которого пряталась окованная железом деревянная дверка, черная от старости. Два толстых кольца были замкнуты на здоровенный амбарный замок. У Амира нашелся ключ от него. Им пришлось низко пригнуться, чтобы пройти в проем —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 Платформа уже не относила назад, а наоборот стала задирать вперед. Свет на потолке снова превратился в пунктир. Уклон сошел на нет, и, судя по ощущениям, они катились немного в гору. Амир зашевелился и привел спинку своего кресла в вертикальное положение. Даниэль последовал его примеру. И, немного предвосхищая события, отстегнул ремень безопасности. «Стой!» — только и успел крикнуть Амир.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 Выдавил араб, морщась и потирая ушибленное место. Потом объявил «Добро пожаловать в царство Аида». Они синхронно полезли из пузыря. Даниэль очень старался не облажаться еще раз, и потому облажался. Слишком рано убрал ногу с платформы, которая со стороны Амира резко поехала вниз, и араб чуть не наделся промежностью на жесткий порог, но удержался и успел выдернуть ногу.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 или, скорее, озеро. Взгляд уперся в ровную вертикальную стену, доходившую до самого неба. Из нее в озеро низвергался водопад. Отсюда было сложно судить о его размерах. Стена, он теперь заметил, окружала все пространство вокруг. В самой дальней ее точке, вокруг водопада, она была сплошь из темного стекла, но по мере приближения к тому месту, где он стоял, разделялась на окна.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 Стена была высотой всего метров двадцать. В ней вместо окон зияли черные дыры пещер. Даниэль опять посмотрел вперед, и ему бросилась в глаза широкая, как река-лестница, разделяющая уступы ровно посередине и заканчивающаяся в зелени в самом низу. Ступени перемежались обзорными площадками с клумбами, кустами, деревьями, с золотыми фонтанами и статуями.